концель глаз не спускал с неда гарпунер шел впереди и проходя мимо плодовых деревьев безошибочно выбирал лучшие плоды для пополнения наших запасов провизии надеюсь теперь вы удовлетворены друг нет спросил концецель промочал каналец как вы все еще недовольны все эти травки не могут заменить обеда отвечал н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 Если не в этом месте, так к другом Если не сегодня-то, завтра, — прибавил консель. А все же не следует удаляться от берега. Я предлагаю даже воротиться к лодке. — Как уже? — вскричал Нэт. — К ночи мы должны быть на борту, — сказал я. — А который теперь час? — спросил канадец. — Часа два, не менее, — отвечал консель.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 Я следил за работой канадца скорее глазами натуралиста, нежели проголодавшегося человека. Прежде всего, нет снял с каждого ствола кусок коры толщиной в большой палец, причем обнажилась сеть волокон, переплетавшихся в самые запутанные узлы, связанные неким подобием клейкой муки. Мука — это и была сага, съедобное вещество, основной продукт питания меланезийского населения.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 И, рассудив, что, вернее всего, положиться на инстинкт канадцы последовали за ним, рискуя не раз потерять из виду своего длинноногого товарища. Недленд вел нас вглубь западной части острова. Пройдя вброд несколько шагов, мы вышли на равнину, окруженную великолепным лесом.